Сибе помочнусь. Глава 7. Финишная прямая. В прежнем составе группа быстрого реагирования рассредоточилась на подходе к почерневшему от времени деревянному дому. Два оперативника затаились в прихожей, сразу за входной дверью, а Михаил и Герман, заселив специально оборудованной газели, припаркованной перед Т-образным перекрёстком. По указанию следователей, подруга монаха Лариса периодически прохаживалась перед остеклёнными окнами, якобы занимаясь домашними делами. Вид у неё был испуганный и напряжённый. Ей так и не удалось сообщить дружку о засаде. Теперь она могла надеяться только на его осторожность и наблюдательность. После звонка Гулямова прошло 5 часов, но он так и не появился. Я бы на его месте при дневном свете сюда не сунулся. Герман потянулся, размял шею и услышал, как захрустели суставы. Мы можем проторчать в этой дыре чёрт знает сколько времени. Майор застонал и в очередной раз взглянул на наручные часы. Пойду немного пройдусь. Герман откатил дверь и вылез из газели. На подмосковный город медленно опускались сумерки. Он Нитроплево двинулся вдоль двухэтажных домов, пытливо вглядываясь в лица прохожих. Этот район слыл неблагополучным. Раньше в этих домах проживали рабочие цементного завода, закрытого более 10 лет назад. Днём на улицах было безлюдно и тихо, а с наступлением темноты район наводняла сомнительная публика. Из окон проезжающих автомобилей слышался шансон. Через опущенные окна водители и их пассажиры сканировали цепким взглядом тротуары. В темных переулках маячили ярко накрашенные девицы на высоких каблуках и в коротеньких юбочках. Некоторые из них уже заправились энергетиками и выцепляли из потока машин потенциальных клиентов. Наркоманы-одиночки с бледно-зелеными лицами ныряли в покосившиеся ворота одноэтажных домов, от которых за версту исходил смрад. Жуткое, давящее на сознание зрелище, словно в грязной кухне выключили свет, и из щелей выползали тараканы и пауки. Герман обогнул квартал и встал метр в метрах в 100 от служебного здания с затемнёнными окнами, которое теперь нелепо смотрелось на фоне оживших зомби. Завсегдата этого района сразу определит засаду. Мы тут как бельмо на глазу. Миша Скажи водителю, чтобы припарковался в соседнем квартале, быстро проговорил Герман в ларингофон. Газель свернула на соседнюю улицу. Минут через 15 Герман заметил, как высокий худощавый парень с нахлобученным на голову капюшоном от толстовки вынырнул из-за угла и встал на перекрёстке. Закурил, и на мгновение мягкий свет от зажигалки осветил его лицо. Видимо, Герман не единственный, кто его заметил. И через секунду взволнованный голос Задорнова нарушил эфирную тишину. Вижу манаха, идёт в сторону переулка. Всем занять позиции. Тут же отозвался Терентьев. Герман решил преградить убийце путь к отступлению и мягкой поступью двинулся в переулок. Притаившись у хозяйственной постройки, вынул пистолет из кобуры и снял с предохранителя. Впереди послышался металлический лязг. Тёмная фигура в переулке замерла. Брошенная пустая банка из-под пива валялась в двух шагах от Гулямова. Патрикеев мысленно ругнулся, зажмурился и застыл в ожидании. Женский смех со второго этажа здания напротив вывел киллера из оцепенения. Дальше он передвигался уже крадучись. От убийцы полковника Архангельского Германа отделяли не больше 30 метров. Дыхание участилось, в кровь В резках хлынул адреналин. Минут 5 киллер стоял неподалёку от дома своей подруги, всматриваясь в окна. Что-то его явно беспокоило. У ворот соседнего дома залаяла собака. Герман знал, что именно там засели два бойца из группы быстрого реагирования. Неужели кто-то из них неосторожным движением привлёк к себе внимание? Но кошачий визг тут же объяснил причину волнения пса. Все замерли. Никто не смел нарушить эфирную тишину. Через оптический прицел винтовки командир подразделения видел, как Мономах стянул с головы капюшон и бесшумно двинулся к дому, но не к крыльцу, а к окну в гостиной, через которое хорошо просматривалось прихожая. Командир дал напарнику знак, и тот сменил позицию. Герман тоже решил подойти поближе, но прежде чем успел вынырнуть из своего убежища, Увидел, как в переулок свернула пожилая женщина с двумя овоськами. Её присутствие могло осложнить дело. Герман отступил в темноту сарая и затаился. Женщина уверенно шла к дому подельницы Маномаха. Как только она миновала сарай, он доложил о ней коллегам. Маномах тоже её увидел из-за лёг в кустах. Теперь его фигура была полностью скрыта. Женщина громко постучала в дверь и крикнула: "Лариса, это я". «Открой!» В ларингофоне послышался голос Мануйлова, который дежурил в доме. «Это ее бабушка! Пришла без предупреждения!» В это Герману слабо верилось, но ситуация явно накалялась. Женщина пришла в самый неподходящий момент. Шевеление в кустах. Голос командира тут же изрек. «Уходит вдоль западной стены в сторону соседнего дома!» Оперативники выскочили из своих укрытий и двинулись вслед к быстро убегающему Мономаху. Женщина от испуга вскрикнула и уронила авоськи. Входная дверь открылась, и с прихожей выглянул Мануэлов. Зажав старухе рот, он затянул ее в дом. Через минуту все смолкло. Где-то позади сарая, за которым прятался Герман, послышались быстрые шаги. Залаяла собака, потом другая. Затем раздался истошный женский крик, плач ребенка и забасил голос командира. Герман перепрыгнул через забор и двинулся на звук голосов. Вдоль забора на верёвках было развешано ещё влажное бельё. На фоне белоснежной пустыни мелькнула внушительная фигура командира. "Я на 12 часов. Не зацепи". Предостереёг его Герман и двинулся ему навстречу. В этот момент раздался выстрел, за ним сразу другой. Стреляли из разного оружия. Герман пригнулся и стал всматриваться в темноту. Оказаться сейчас под перекрестным огнем ему очень не хотелось. «Он движется в сторону двухэтажки!» – прокричал голос майора по рации. «Мы возьмем его!» – услышал Герман незнакомый голос. Мимо него, перепрыгивая через кустарники, словно легкоатлет не бежал, а летел мономах. На руке проступило красное бесформенное пятно. Видимо, его зацепило пулей. В другой руке киллер держал пистолет и на ходу отстреливался. Стоять! Руки вверх! Брось оружие! выкрикнул командир и преградил убийце дорогу. Следующий момент Герман потом прокручивал в голове не раз и не мог понять, почему Монах, вместо того, чтобы выстрелить и убежать, а у него была такая возможность, мгновенно повиновался и отбросил пистолет в сторону. Он медленно повернулся, поднял руки и даже в этот момент всё ещё мог что-то предпринять. Треплющиеся на ветру простыня, то и дело застилала командиру обзор для выстрела. Мономах всё равно оставался неподвижен. Герман подошёл к нему сзади, толкнул лицом вниз на землю, завёл руки за спину и надел наручники. Со всех сторон на небольшой дворик высыпали оперативники и остальные бойцы группы захвата. Майор Елидыша склонился над убийцей и сквозь зубы процедил: "Зараза, бегает как гепард". Уже думал, и на этот раз упустим. Герман отвёз Женьку в отель и вернулся в управление. В конференц-зале было не продохнуть. Атмосфера была пропитана всеобщим возбуждением. Пока он шёл к столу, со всех сторон слышалось обсуждение задержания Мономаха. Поймав виноватый взгляд майора Патрикеев вопросительно поднял брови. Допрос Гулямова проведём мы с полковником сами. Извиняющимся тоном сказал напарник. «Протокол и все такое, сам понимаешь». «Все в порядке». Герман жестом дал понять, что не в обиде. «Я подождусь здесь». Дверь открылась, и на пороге появился полковник. «Миша, за мной!» Когда полковник и майор ушли, Герман нырнул в приемную и плотно закрыл за собой дверь. Заметив его, секретарь улыбнулась и спросила. «Почему вы не на допросе?» А меня на праздники не приглашают, отшутился Герман. У него зазвонил мобильник. Он отошёл в сторону и ответил. "Герман Всеволодович?" спросил низкий мужской голос. "Так точно. Вам просили передать, что Варвара Комбарова находится в 9-й детской городской больнице, Шмидттовский проезд, дом 29, корпус 5". "Спасибо", ответил Герман. Связь тут же прервалась. Он убрал телефон в карман куртки, посмотрел на девушку-секретаря и спросил: "Давно вы здесь работаете?" "Около месяца. И как? Нравится?" "Работа как работа", безучастно пожав плечами, протянула она. В приёмную вошла рыжеволосая адвокатесса. Гермону невероятно трудно было не реагировать на соучастницу убийства. Он едва сдерживался. Она же, кинув на него пристальный взгляд, Повернулась к секретарю и спросила: "Полковник Логинов у себя?" "Нет. А когда будет?" "Не могу точно сказать", ответила секретарь и покосилась на Германа. Что-то в её взгляде его насторожило, и Патрикеев встал украдкой наблюдать за обеими женщинами. "Он вообще в управлении?" попыталась уточнить Демидова. "Да, но сейчас занят. Если хотите, можете подождать его здесь, в приёмной". "Я так и сделаю", У меня срочный вопрос. Герман сразу догадался, что дамы ждали, когда он выйдет из приёмной, и решил, что такого удовольствия он им точно не доставит. Демидова плюхнулась на стул и закинула ногу на ногу. Секретарь была явно напряжена. Демидова достала из кожаного портфеля журнал Мод и с искучающим видом начала его пролистывать. Когда страницы журнала закончились, она уставилась в окно. Наконец поднялась и в полголоса спросила у секретаря «А где у вас туалет?» «В конце коридора направо!» Тут же отозвалась секретарь. Демидова взяла свой портфель и вышла из приемной. Секретарь продолжила работу. Ее тонкие пальцы, усеянные кольцами замысловатых форм, бойко перебирали стопки корреспонденции. Герман подметил, что делает она это уже по третьему разу. В приемную зашел Мануйлов. И увидев Германа, кивком вызвал его в коридор. "Я уже хотел вам звонить", шёпотом заговорил он, когда они оказались в коридоре. "Это распечатка звонков с мобильного телефона Долгина". Он протянул список Герману и показал на номер. "Последний звонок он сделал на мобильник Мироновой Ольги". "Кто такая?" секретарь Логинова. Глаза Германа сверкнули, и на этот раз чуйка его не подвела. Он только что напал на след крота в управлении, и распечатка звонков долгина это подтвердила. Сюда сейчас заходила Демидова, и от моего присутствия они обе явно занервничали, поделился с Кириллом своим наблюдением Герман. Адвокат пошла в туалет и, возможно, там оставит информацию для Мироновой. Как только в приёмной появится Демидова, я постараюсь её разговорить, а ты дуй в туалет и найди, что она ей там оставила. но не забирай, а просто посмотри и по возможности сфотографируй на телефон. Хорошо. Думаю, Долгин в чём-то уличил секретаршу, поэтому его и убили. Поделился в свою очередь заключением Мануйлов. Герман вернулся в приёмную и сел на прежнее место. Демидова вошла вслед за ним и села напротив. Через несколько минут она вежливо осведомилась у секретаря: "Могу я у вас попросить чашечку кофе?" "Да, конечно." С готовностью произнесла Миронова. Сейчас только закончу с делами, а потом ополасну чайник, а то там накипь скопилась. Герман с равнодушным видом поглядывал в окно. Несколько минут в приёмной стояла тишина, потом Миронова резко поднялась, схватила чайник и вышла в коридор. Извините, а вы не знаете, где Терентьев? Начала из-под вальззащитник Рогова. Я звонила ему на сотовый, но он отключён. Понятия не имею. сделанным безразличием ответил Герман и чуть не выдохнул с облегчением. Сам он никак не мог придумать, как завязать разговор с адвокатессой. Вы ведь его напарник или помощник? Я так и не разобралась. Какие ваши годы? Ещё разберётесь. Она усмехнулась и закинула ногу на ногу. Вы ведь пришли в управление из другого ведомства. Почему это вас интересует? Симпатичных и умных мужчин в нашей отрасли не так-то много. пустила в ход свои чары, значит, насторожилась, сделал вывод Герман. В приёмную вошла Миронова с полным чайником воды, засуетилась возле холодильника и приувеличенно любезным тоном спросила Германа: "Вам чай или кофе?" "Нет, спасибо, ничего". Дверь приоткрылась. Мануйлов кивком вызвал Германа в коридор. Как только за Германом закрылась дверь, Кирил приглушённо произнёс: "Я нашёл тайник". В нём записка: "Держи в полночь заднюю дверь открытой. Приготовь дубликат ключа от кабинета ТМ". Она планирует заглянуть в кабинет майора. Что ж, дадим ей такой шанс. Герман широко улыбнулся. Логинов вернулся в приёмную через 2 часа. Герман следил за ним через открытую дверь конференц-зала. Встретившись с ним взглядом, полковник сказал: "Потрекиев, можете присоединиться к Теренькеву?" Сначала решили закрыть дело с носкока, без меня, а когда что-то пошло не так, просят о помощи, подумал Герман. Но сейчас было не до обид, и он поспешил в комнату для допросов. Обстановка была накалённой, казалось, ещё одна искра, и майор пустит в ход кулаки. Сжав раненую руку, Маномах сверлил следователя злобным взглядом. Досье в тритетного в преступной среде Маномаха Герман простудировал вдоль и поперёк и вспомнил о его учителе, быстро написал записку и протянул её напарнику. Михаил прочёл и воскликнул: "Какую отличную новость мне только что сообщили!" Майор тряхнул листком бумаги и с несколько преувеличенной радостью добавил: "Поздравляю, у тебя сегодня свидание с медведем. Вот уж будет вам о чём поговорить". Гулямов выпрямил спину и откашлялся. Но по-прежнему продолжал хранить молчание. Терентьев прищурился и усилил давление. Ты ведь не знал, что он сейчас в СИЗО. Ага, его последнее дело пересмотреть хотят. Ты вроде там должен был проходить как свидетель. Ну вот и задача. Утёк свидетель-то вместе со списком клиентов. Глаза Гулямова на секунду вспыхнули. Чего вы хотите? Подписываешь чистосердечное Ираз зайдёмся, как в море корабли. Не пойдёт. Называйте инцидент и обсудим. Из уст майора посыпались ругательства и угрозы. Герммону это не понравилось. Подобное поведение говорило о слабости доказательной базы. Обычно выдержанный и умело ведущий допросы майор сорвался на крик, видимо, сказалось близкое знакомство с жертвой-киллером. Я с тобой чекаться не стану. Да ты и сам знаешь, что будет. Майор кинул злобный взгляд на адвоката, при котором не мог поведать все детали нажима на задержанного, затем снова воззрился на Гулямова. Ну, что решил? Гулямов с минуту изучал лицо майора, тяжело выдохнул и вытянул ноги. Я и так покойник, потому у меня условия. На воле у меня подруга с ребёнком остались. Устройте нам свидание, тогда помогу. Будет тебе свидание? кивнул майор. Спрашивайте, что тебе передал Рогов через врача? спросил майор. Маляву с именами. Что за имена? Лурье и двух его помощников. И ты работу выполнил? Да. Где труп водителя? спросил Герман. После свиданки укажу место. Расскажи нам про писателя. Он был главный у них. Я его только раз видел, и то в темноте. но голос ни с каким другим не спутаю. Герман вспомнил голос Горозового на записи. Он был раскатистым и бархатистым, как у оперного певца. Почему Рогов решил убрать Лурье? Потому что это он подставил Рогатова, устроил так, что с его телефона пришло вам сообщение. После такого уже каждый сам за себя. А Клекуха-писателя паук Гулямов кивнул. А с чего вдруг Лурье так на него окрысился? У них же все было шито-крыто, денежки капали исправно. Вроде все пошло из-за той крали, ну, с которой Рогатого взяли. Не поделили они что-то. Лурье сказал, что она им выгодно мертвой, а у паука своя игра. Он в последний момент что-то узнал и пытался до Рогатого достучаться. А Лурье с его трубой похимичил, и все на измену присели. Паук подумал, что Рогатый взбрыкнул. Рогатый подумал, что паук дал добро и хотел пришить ту дамочку. А когда все выяснилось, рогатый нанял меня убрать Лурье и его прихлебателей. Герман потер подбородок. Наконец-то все прояснилось. Именно расправа Рогова над Низовой не давала ему покоя. Из-за нее ломалась вся схема паука. Паук звонил Рогову и хотел дать отбой, потому что узнал, что Низова забеременела. Но Рогов из-за сбоя в системе сообщения не получил. «Как они проворачивали свои дела?» — спросил майор. «Точно не знаю, но у них всегда был компромат. Барыги за него платили большие бабки». «Что тебе известно об убийствах женщин?» «Ничего». «Врешь!» Майор стукнул кулаком по столу. «Рогатый никогда и никому не расскажет про свои дела. Я только знаю, что у них есть баня». Где мы не раз встречались. Заброшенное место. Может, где-то там он держит свои трофеи. По его тону Герман понял, что это совсем не предположение. Где эта баня? Недалеко от его дома. Это в Наро-фаминском районе, что ли? Нет, в Сергеевом Посаде. Он один там жил. Нет, с приёмной дочерью, но сейчас это место необитаемо. У него есть дочь? Удивился Майор. Вы не знали? усмехнулся Гулямов. А говорите, всё знаете. Как её зовут? Гулямов усмехнулся и с издёвкой спросил: Вы меня разводите? Как её зовут? Сухо переспросил майор. Натаха. Гулямов расплылся в довольной улыбочке и добавил: Его адвокат. Напарники переглянулись. Что знаешь о ней? Первым вступил Терентьев после паузы. Натаха баба весёлая. Но порочная, рогатый изнасиловал её, когда та была подростком. Ещё мать её была жива. С тех пор они неразлучная парочка. Она как кролик, живущий рядом с удавом. Всё сделать, что он скажет. Герман скривился. По словам майора было всё как раз наоборот. Может, она и была когда-то кроликом, но точно не сейчас. А что с её матерью? Умерла, процедил сквозь зубы Гулямов. А может, рогатый помог ей в этом? Да, скорее всего, так и было. Адвокат замешан в убийствах? Нет, усмехнулся Гулямов. Для этого она слабовата. Вот в постель кого-нибудь заманить, а потом вертеть им, как захочет, это она может. За что убили полковника Архангельского? С лица Гулямова сползла ухмылочка. Он выпрямился. Я не задаю подобных вопросов. Мне платят, я устраняю. Как вы совершили убийство? Заранее обследовал территорию и узнал, во сколько приедут мусорщики. Гулямов размял пальцы раненной руки и сморщился от боли. Назначил время. Наташка должна была сделать так, чтобы полковник Ирогов уже к этому времени поговорили. Я сказал по уку, что план рискованный, и он подключил Сороку. Она должна была задержать мусорщиков и не давать им заехать на стоянку до тех пор, Пока полковник не выйдет из здания, когда он сел в машину, я дал ей знак. Она отъехала и сделав круг вокруг квартала, вернулась, когда я уже сделал дело. Мы дождались первого свидетеля. Сорока вышла из своей тачки. Я выстрелил в машине, которую припарковал за стоянкой. А рано утром мы с водителем Лурье перевезли её на пустырь за городом и сожгли. Значит, водителя вы убили за то, что он был свидетелем уничтожения улик, спросил Герман и впился взглядом в киллера. Почему же после всех этих убийств вы стали так неосторожны, теряя эти хватку? Гулямов злорадно ухмыльнулся. Герман вспомнил момент его задержания. Что-то в его поведении не укладывалось в логическую цепочку. Среди преступников киллеры особая каста, обычно пойманный спаличным киллер отстреливывается до последнего и будет использовать любую возможность для побега. А здесь всё наоборот. Почему? Теперь, глядя в глаза наёмнику, Герман уже не сомневался. Задержание Мономаха не было чисто проведённой операцией. Он намеренно обратился к Ларисе, потому что знал, что она была под колпаком. Он знал, куда и зачем шёл. И сдался сам. Ты убил Долгина? Спросил майор, тем самым прерывая безмолвную битву двух визави. "Кого?" переспросил Гулямов. "Нашего сотрудника. Мы видели. Тиринтьев показал на парника, как он садился в машину, которую ты позаимствовал от адвокатши". "А, этого?" протянул Гулямов. "Нет," помотал головой Мономах. "Этого вам на меня не повесить. Натаха попросила меня подвести его к станции метро. Я подвёз" подкатил к условному месту, вышел из машины. Она села на водительское сиденье. Что она с ним сделала потом, я не знаю. Обратно я уехал на метро. О чём вы говорили с Долгиным? спросил майор. Натаха попросила сказать ему, чтобы он не лез ни в своё дело и дать понять, что мы знаем, где искать его мать и сестру. Поначалу она не хотела вмешиваться, но потом перезвонила, сказала, что пацан оказался борзый И кому-то угрожал, поэтому Натаха и поменяла план. Подпишите свои показания, сказал майор и поднялся со стула. Гулямов хмыкнул и покачал головой. Так что там насчёт моей просьбы? Будет тебе свидание, подписывай. Герман и Михаил сидели в кабинете Логинова. Телефон полковника разрывался. Коллеги поздравляли его с закрытием громкого дела, а Сми Хотели получить информацию из первых уст. Полковник терпеливо и не без удовольствия отвечал, что утром пресс-служба следственного управления даст официальный пресс-релиз. Когда между звонками образовалась пауза, полковник посмотрел на Германа и с важным видом изрёк: "От лица нашего управления выражаю вам особую благодарность. Наши двери для вас всегда открыты". Знаю, что ваше руководство без работы вас не оставит, но если их предложение по каким-то причинам вас не устроит, милости просим к нам. А сейчас, прошу меня извинить, много работы. Жестом он дал понять, что Герман свободен. Майор тоже поднялся. А ты, Миша, останься. Нам нужно с тобой многое обсудить, сухо произнёс полковник, и майор обречённо опустился на стул. В дверях приёмной Герман встретил встревоженного Мануйлова. "Ты чего здесь маячишь? Оперативники сообщили, что новая жертва Игорьозовой только что сбежали. Их засекли входящими в переоборудованный дом в посёлке Старки". "Отличная новость", бодро произнёс Герман. Мануйлов с нескрываемой грустью спросил: "Дело полковника раскрыто. Вы, наверное, теперь нас покинете?" "Пока нет". Осталось маленькое дельце, Герман подмигнул. Мануилов понял, что он намекает на Демидову. В полночь Ольга Миронова подошла к двери, ведущей на стоянку, которая обычно закрывалась после рабочего дня. И огляделась по сторонам. Убедившись, что её никто не видит, дважды провернула ключ в замке и вышла на улицу. Осмотрела стоянку. На обочине За мусорным контейнером была припаркована машина, которая на пустынной улице в этот поздний час сразу бросалась в глаза. Два раза моргнули фары. Миронова махнула в ответ рукой. Из машины вышла Демидова и быстро пошла в сторону управления. За ней семенил невысокий полноватый мужчина в кепке с портфелем в руках. Демидова повернулась к нему и сказала: Надеюсь, вы работаете тихо и быстро. Не волнуйтесь, дамочка, я профи. На середине пути Демидова остановилась и прислушалась. Что-то её насторожило. Миронова снова выглянула из-за двери и спросила: "Ты идёшь? Мне надо дверь закрыть". Демидова ещё раз огляделась по сторонам и, пропустив перед собой мужчину, вошла следом за ним в здание. Секретарь Закрыла дверь на ключ, и вся троица поднялась на второй этаж. Дрожащими руками Миронова вынула из кармана дубликат ключей от кабинета Терентьева и открыла дверь. Дурное предчувствие не покидало её с момента обнаружения записки, но перед чуть Демидовой она побоялась. Слишком много было поставлено на карту. Женщины познакомились год назад, и после этого жизнь Ольги сильно изменилось. Демидова помогла ей устроиться в институт на заочное отделение, одаривала дорогими подарками и сулила безоблачное будущее. Взамен попросила Ольгу устроиться в следственное управление секретарём и добывать для неё информацию. Поначалу Ольга думала, что молодой и неопытной адвокатессе сведения нужны для выстраивания стратегии защиты своих клиентов. Впоследствии Она узнала о родственной связи между её подругой и Роговым и поняла, что жестоко ошиблась, только было уже поздно. Капкан захлопнулся. Зайдя за женщинами в кабинет, мужчина в кепке включил фонарик и осветил сейф. С первой секунды он понял, что Демидова не та, за которую себя выдаёт, но решил: риск стоит обещанной щедрой оплаты. Осмотрев бегло сейф, Он повернулся к Демидовой и кивнул. Сколько времени вам понадобится? Демидова подошла к столу майора и быстро убрала его фотографию с бывшей женой в выдвижной ящик. Мужчина ещё раз взглянул на сейф. Обычно занимает минут 5-10. Вынув инструменты из чемоданчика, он приступил к работе. Миронова озабоченно покосилась на Демидову, и та звала её в сторону. Они встали у окна. И Ольга прошептала: "Сегодня в управлении творилось чёрт знает что. Арестовали Гулямова. Сначала его допрашивали Логинов и Терентьев, потом новичок. Что он сказал?" С тревогой спросила Демидова. "Не знаю, я всё время была в приёмной. Знаю только, что дело об убийстве полковника Архангельского считается раскрытым. Сразу после допроса шефу оборвали телефон. Я слышала, как его поздравляли." Дверь сейфа заскрипела. Мужчина кашлянул. Быстро сработали. С довольным видом адвокат подошла к сейфу, нашла папку с делом Рогова и положила её в свой портфель. Затем она дала знак выйти всем из комнаты. Миронова открыла ключом дверь, и через секунду со стороны коридора на дверь навалились Терентьев и Патрикеев. Герман, выхватив портфель Демидовой, нашёл папку с делом Рогового и воскликнул: "Есть! Попалась пташка!" Он заломил за спину руки Демидовой и надел наручники. Миронова, бледная как полотно, прижалась к стене и не могла вымолвить ни слова. Выпучив глаза, мужчина в кепке с притворным драматизмом заговорил: "Что здесь происходит? Эта женщина сказала, что она следователь и потеряла ключи от своего сейфа." Я ничего противозаконного не делал. Прошу вас, отпустите меня. Герман надел на него наручники и сказал: "Не волнуйтесь, мы сейчас во всём разберёмся". Вывел его в коридор. "Если вы действительно ничего не знали, то с вас возьмут показания и отпустят". Лицо Демидовой исказилось в гримасе. Она желчно произнесла: "Рано радуешься, майор. Я сниму тебя с дела уже к утру. Будешь туалеты на вокзале мыть". «И что? Почетная профессия. Кому-то ж надо!» Улыбнулся Михаил, подтолкнул ее к лестнице и заговорил на тон тише. «Ты про запись с нашим рандеву толкуешь. Не хочу тебя разочаровывать, солнышко, но все твои записи у меня. Признаюсь честно, не удержался и сделал себе копию. Буду теперь на ночь глядя просматривать». «Ага, вы вломились в мой офис. Я этого так не оставлю». «Нет». шептал он ей на ухо. Ты же знаешь, я без приглашения не прихожу. Но теперь понятно, где ты её прячешь. Демидова начала вырываться из рук следователя и закричала: "Произвол! Я всех вас посажу за решётку, уроды! Снимите немедленно с меня наручники!" Терентьев вёл Демидову в комнату для допросов. За ними следовали Мануилов и Миронова. Кирилл смотрел её презрительным взглядом. и холодно произнес «Чистосердечное признание смягчает наказание. Ты и сама это знаешь. Ну так как? В комнату для допросов или в кабинет к шефу, где ты все расскажешь как на духу?» «К шефу!» — заскулила Миронова и заплакала. Мануйлов повел ее в кабинет Логинова. Двери центрального входа распахнулись, в управление зашла группа экспертов во главе с полковником. «Идите в кабинет майора Терентьева». Я к вам позже загляну. Отдал он команду экспертам и вошёл в комнату для допросов, где сидела Демидова. Увидев полковника, она перестала ругаться и замолчала. Только сейчас она осознала серьёзность своего положения. Игры кончились. Мысленно она уже выстраивала сразу несколько линий защиты, хотя без особой надежды. Я задам вам только один вопрос, сказал полковник. Кто убил Владимира Долгина? Снимите наручники, жалобным тоном попросила Демидова. И дайте сигарету. Полковник кивнул майору. Терентьев снял с Демидовой наручники и дал ей прикурить. Она жадно затянулась и не менее энергично выдохнула. Ответила дерзко. Не понимаю, о чём это вы. А мы объясним, хладнокровно ответил Логинов задержанной. Гулямов утверждает, Что вы велели ему подвести Долгина на машине к метро? Что он и сделал? Так кто убил нашего сотрудника? Это всего лишь его слово против моего. Кому на суде поверят? Мне, адвокату, у которого есть репутация, или наёмному убийце, которому соврать, расплюнуть? Речитативом ответила Демидова и с вызовом добавила: "Я официально заявляю, что ничего про Долгина не знаю". И требую адвоката. Швырнув визитку на стол, она демонстративно постучала по ней ногтем указательного пальца. Полковник взял визитку и, прочитав фамилию её адвоката, сказал: "Хорошо, будь по-вашему. Хотел избежать грязи на процессии, но, видимо, вы без неё жить не можете". Миша, надень на неё наручники. Когда полковник вышел, Терентьев подошёл к Демидовой, отобрал сигарету и затушил в пепельнице. Снова надел на неё наручники и заглянул ей в глаза. Ему всё ещё хотелось увидеть в них хоть остатки здравомыслия, но Демидова, словно подтверждая напрасность этой затеи, громко расхохоталась. Осторожно, не подавись своей ядовитой слюной, не стерпел этого Михаил. Ха-ха, насмешил. Губы Демидовой сложились в вымученную улыбку. Когда ты заявилась в управление за делом Рогова, на что надеялась? Сорвать процесс, поставить под сомнение объективность улик? Это затянуло бы расследование, но твой любовничек всё равно бы сел, и ты это знаешь. Адвоката, закричала Демидова. Логинов в коридоре окликнул впереди идущего Германа. Патрикеев, вас ждёт на стоянке Валерий Сергеевич. Выйди на стоянку. Герман постучал в окно автомобиля Архангельского. Электронный замок мягко щёлкнул и разблокировал дверь. Герман сел в машину. "Это ведь то самое место, где стояла машина брата во время убийства", спросил Валерий Сергеевич, указав на место преступления. Герман посмотрел на разметку и кивнул. "Я всё пытаюсь прокрутить события того дня. Что он чувствовал? Что хотел предпринять?" Но ничего в голову не лезет. Протянув папку, Валилий Сергеевич пояснил: "Это приказ о досрочном освобождении вашего друга Панфилова Павла Михайловича. Думаю, что вам самому будет приятно отнести эту бумагу в тюрьму". "Вы правы", согласился Герман и взял папку. "Николай Иванович сказал, что вы всё равно попросите меня об этом, поэтому я немного ускорил события. Кстати, Он просил вас позвонить, как только освободитесь. Позвоню. Спасибо. Имейте в виду, Панфилов крепкий орешек, но тюрьма никого не щадит. Присматривайте за ним. Непременно. Машина Архангельского плавно выехала со стоянки. Вдалеке двое экспертов обследовали машину Демидовой. Герман невольно залюбовался их тщательной, точной работой. Послышался скрип двери. Оглянувшись, он увидел майора. Миша, я, пожалуй, пойду. Терентьев пожал ему руку. Спасибо за помощь. И хоть порой мне хотелось тебя убить, майор улыбнулся. Но вот такого напарника я бы не отказался. Герман показал на здание управления и спросил: Удалось выяснить, кто и за что убил Долгина? Миронова говорит: Что это сделала сама Демидова? Мол, они в машине поругались, и Демидова вышла из себя. Долгид выскочил на ходу и попытался скрыться. Она догнала его и ударила битой. Он упал, а она начала молотить по нему и уже не смогла остановиться. Демидова, конечно же, это отрицает. С ней всё ясно. А бальют поддельников грязью будет отрицать свою вину до последнего. и привлечет максимальное внимание прессы. «А что с той записью будешь делать?» «Ордер на обыск ее офиса у меня». Логинов сказал, что запись изъять из дела не сможет. Демидова не дура, наверняка сделала и припрятала копию. Меня ждет взыскание и внутреннее расследование. Логинов дал понять, что без защиты меня не оставит, но взял обещание больше так не прокалываться». Никто не застрахован от такой ситуации, и Логинов это знает. Майор ещё раз протянул руку Герману. До встречи, полковник. Что-то мне подсказывает, что мы ещё увидимся. Герман шёл по большому кисельному переулку к своему автомобилю, когда к нему подъехали сразу две машины. Из одной выскочили три здоровяка. Герман резко повернулся, и нанёс упреждающий удар в челюсть одному из них. Второй налетел на него сбоку, а третий чем-то тяжёлым ударил по голове. Герману показалось, что он, как в рапидной съёмке, медленно упал на асфальт и отключился. Придя в себя, он пошевелил руками и ногами. Вроде ничего не сломано. Голова гудела, во рту пересохло. Он был без рубашки, в одних джинсах. привязанных к стулу в комнате, обшитой деревянными панелями. Рядом тот мужик, которому он врезал. Заметив, что Герман очнулся, он замахнулся, но тут раздался властный оклик. "Нет!" Герман повернул голову и узнал мужа Леры. Тот закрыл папку с документами и передал их секретарю, стоявшему за его спиной на вытижку. "Не в моих правилах применять насильственные методы. Получив отчёт о Шашных жены, я нанял консультанта, который рассказал о вас множество забавных вещей. Патрик. Так ведь вас называют в вашем ведомстве. Герман смотрел на него с вызовом. Мозг сканировал каждую деталь: манеру речи и мимику противника. Умён, сдержан, беспринципен, опасен, сделал он вывод. Говорят, у вас большой опыт в контртеррористической деятельности, продолжил мужчина. Меня зовут Королёв Пётр Семёнович. Ну вы уже, наверное, это знаете. Я муж вашей бывшей жены, подчёркиваю для особо тупых. Бывшей. В сердце кольнула тревога. Если с ним не чикались, зная, кто он и какие люди за ним стоят, то что сделали с Лерой? Где она? О, Вы думаете, я могу навредить моей любимой жене? Нет. Что вы? Я даже не сказал ей, что знаю про ваше страстное свидание. Зачем её волновать? Лерочка сейчас с моей мамой в театре. Времени у нас мало, поэтому к делу. Признаться честно, я с большим удовольствием стёр бы вас с лица земли, но положение обязывает. Да и ваш покровитель, которому вы прислуживаете много лет, сорвётся с цепи, и наделает глупостей. Он не любит, когда за его спиной вершат самосуд. Предлагаю сделку. Вы прекращаете встречаться с моей женой, а я дам вам возможность видеться с дочерью по первому же требованию. Если вы меня хоть раз ослушаетесь, Лера и Катя поселятся за пределами России, и вы больше никогда не увидите дочь. Герман сжал кулаки, пошевелил руками, проверяя верёвки на прочность. Королёв бросил быстрый взгляд на Верзилу, и тот наотмах ударил Германа по лицу. Королёв приказал: "Преподайте ему урок. Увизите его из дома до приезда жены. Не хочу, чтобы она его видела". Как только дверь за ним закрылась, на Германа обрушился шквал ударов. Последний свалил его на пол вместе со стулом. Герман отключился. Когда пришёл в сознание, услышал детские голоса. Потом отчетливый, спокойный и размеренный голос шефа и встревоженный голос Алины. Он с трудом открыл глаза и увидел себя лежащим на кровати в своем гостиничном номере. Через открытую дверь спальни было видно, что Николай Иванович и Алина, сидя в креслах, обсуждают пожар. На ковре около кровати он заметил игрушки, а позже какую-то возню. Женька и Маша вынурнули из-под кровати и и закричали в два голоса. Он, Он проснулся! проснулся. Алина подбежала к кровати, приказала: "Тише, не кричите" и увела детей. В спальню вошёл шеф. "Как себя чувствуешь? Как боксёрская груша после двухчасовой тренировки?" тихо произнёс Герман и дотронулся до разбитой губы. "Кто это был? Это личное дело, шеф. Всё личное влияет на работу", бросил хмуро Николай Иванович. Я открыл штору на окне. Яркий свет ворвался в комнату. Герман прищурился и спросил: "Какой сейчас час?" "Час дня. Ты был в отключке почти 11 часов. Как я здесь оказался? Тебя выкинули из машины перед входом в отель. Герман, скажи мне, кто это сделал? Сейчас же, не испытывай моё терпение." Герман тяжело вздохнул, выхода не было. Это мушлеры. Узнал, что мы несколько раз встречались. «Встречались? Где? Когда?» Герман отвернулся, давая понять, что отвечать не намерен. Немного успокоившись, Николай Иванович стал расхаживать по комнате, говоря на ходу. «Я знаю, ты однолюб, поэтому твое согласие на развод меня удивило. Позже я понял, что ты это сделал необдуманно. Наверное, хотел остыть и еще раз все с ней обговорить». Ну Лира ведь этого не поняла, решила, что для тебя важна только работа. Выйди за Королёва замуж, она расцвела. Скажи честно, ты всерьёз решил её вернуть? Я предложил ей это. Николай Иванович опешил. И что она ответила? Сказала, что тоже этого хочет, но не сейчас. Ей надо наладить собственный бизнес, а уж потом уйти от него. И ты поверил? А почему я не должен ей верить? искренне удивился Герман. О-хо-хо, она никогда не уйдёт от него. Обижайся на меня сколько хочешь, я лишь хочу, чтобы ты трезво оценил ситуацию. Герман всё ещё молчал, и шеф продолжил. Не хотел тебе говорить, но придётся выступить в роли гонца, приносящего скорбные вести. Она беременна, срок 3 месяца. Что Ошарашенный Герман попытался приподняться, но резкая боль пронзила грудь, и он упал на подушки. "Она тебе этого не сказала?" "Нет", процедил сквозь зубы Герман и, не в силах справиться с нахлынувшими эмоциями, закрыл глаза. Грудь сдавила такая боль, что ему хотелось кричать. "Почему она ему ничего не сказала? Как вообще могла так с ним поступить?" мелькнула догадка. Если бы он узнал о её беременности, никогда бы не дотронулся, Лера это понимала. Для того, чтобы уйти от него, ей нужно сначала родить. Королёв ребёнка не отдаст. Думаю, ты знаешь, что будет дальше. После паузы Герман глубоко вздохнул и сказал: "Шеф, я ни при каких обстоятельствах не допущу, чтобы на мою дочь влиял этот психопат Королёв. Уверяю тебя, С Катюшей все будет в порядке. Мне этого недостаточно. Я хочу гарантий. Я подумаю, что можно сделать. В комнату постучала Алина. Николай Иванович, из ресторана принесли ваш обед. Герману тоже не мешало бы подкрепиться. Сейчас приду, сказал шеф и добавил. А Германа пусть сначала осмотрит врач. Через час Алина проводила Николая Ивановича и врача, закрыла дверь. и прошла в спальню. Герман сидел на кровати, его грудь была перевязана. Он посмотрел на Алину и смущенно спросил. «Поможешь подняться? Мне нужно в туалет». Алина подошла к нему и подставила плечо. «Доктор сказал, что у тебя сотрясение и сломано по ребру с двух сторон». «Легко отделался», — отшутился Герман. «Ничего себе легко!» «Бывало и похуже». Они дошли до ванной комнаты, и Герман скрылся за дверью. А кто этот человек? Николай Иванович, мой шеф, ответил через дверь Герман. У тебя неприятности из-за бывшей жены? Из ванной послышался звук смыва воды в унитазе, и через несколько секунд дверь открылась. Герман сделал несколько шагов, и Алина опять подставила ему своё плечо. Тебя сбил муж твоей бывшей жены? Не унималась она. Не лезь ты в это дело, Асёк и её Герман. А они не придут сюда. Нет, мы достаточно ясно друг друга поняли. Ты отступишься. Открылись новые обстоятельства, которые моя бывшая меня почему-то не посветила. Доковыляв до кровати, Герман лёг и накрылся одеялом. Я слышала, как один мужчина по телефону докладывал Николаю Ивановичу, что она беременна. Ребёнок от её мужа. Очевидно, с раздражением произнёс Герман. Я принесу тебе бульон. Алина метнулась в гостиную, принесла большую кружку, от которой исходил мясной аромат, протянула Герману трубочку. Это вместо ложки. Герман приподнялся на локтях и выпил бульон. Спасибо, сказал он и снова положил голову на подушку. Где дети? Женька укладывает их спать. Женька «Да его самого укладывать надо», — усмехнулся Герман. «Только ты ему этого не говори, обидится», — сказала Алина и улыбнулась. «А где мой телефон?» «Сейчас принесу». Просмотрев пропущенные звонки, он увидел, что Терентьев звонил три раза. «Пусть он побудет у тебя». Герман вернул телефон. «Если будут звонить, скажи, что я не могу говорить. Пусть оставят сообщение». Он закрыл глаза. и через минуту провалился в сон. Жаль тебе по ночню.